Глава 49. Интерлюдия Король Ланар I не спал. Весь день его гложило некое непонятное чувство, нависшее над его головой смертельной опасности. А своей интуиции правитель большого архипелага привык доверять. Она его еще ни разу не подводила. Тебя что-то тревожит! Ашик заметил хмурое, потемневшее лицо венценосного брата, а также его дерганные движения. То, как Ланар рвано откинул длинную полу камзола, а затем сел, но тут же встал, прямо намекали на внутренние волнения его величества. «Что-то не так», — через некоторое время все же ответил король. «Что там с этим странным орком?» «Пока маги не могут пробиться через его защитный купол. Силен, он просто чудовищно силен». «Хорошо, что ты такой предусмотрительный и отправил на остров троих». Пока те двое отвлекали, привлекали внимание на себя, Полуня смогла выяснить очень много полезных вещей. «Женщинам всегда больше доверия», — усмехнулся Ланар и нервно огладил аккуратно подстриженную бороду. «Камень души точно находится на землях этого странного города». «И название у него необычное. Надо же было взять именно это слово», — покачал головой его величество. «И если бы не Полуня, мы бы уже были мертвы», — вдруг поделился своими мыслями всегда скрытный советник. «Этот Джерард убил бы всех нас, не особо напрягаясь. А так мы успели подготовиться, и он попался в нашу ловушку». «Да...» Правитель осейцев потер середину груди, чувствуя неприятное покалывание. Как только мы ослабим сулью Бганца, то сможем выведать все тайны орков. И главное, где именно они хранят так нужный нам монестайн? Вся надежда на тебя и твоих колдунов. Пусть поторопятся. Время уходит. Мое время. Этот разговор произошел утром, но стоило двум лунам проявиться на небесном полотне, как Ланар вдруг позвал к себе свою первую жену, с коей проводил ночи чрезвычайно редко, потому что Лала постарела и перестала привлекать его физически. Король, любовным утехом с Лалой, предпочитал беседовать с ней в дневное время и узнавать новости дворца и всевозможные сплетни из первых рук. Ведь первая жена являлась главой всего дворцового быта и руководила гаремом, сама решала, когда и кто, станет ублажать его величество с наступлением ночи. «Мой повелитель!» Женщина, наученная горьким опытом, не стала раздеваться, зная, что не затем ее позвали. «Вы желали меня видеть? Вас что-то тревожит? Я готова разделить с вами ваши печали!» «Ты всегда понимала меня лучше всех остальных, уступая лишь моему брату Ашиху!» Кивнул Ланар и глазами указал Лале присесть напротив него. «Как Рагнер? Как он отнесся к моему решению?» Не так давно его величество объявил наследника, и им стал не первенец, рожденный от Лалы, поскольку Рагнер оказался бесталанным. Он не был магом, и это обстоятельство сильно удручало самого Ланара. И, конечно же, Лалу, поскольку природа наградила Рагнера недюжинным умом и отсыпала в достатке чистолюбия, кое столь необходимо венценосной особе. Больше родить мальчика первая жена короля так и не смогла. На свет после появлялись только девочки. И тоже без способности к колдовству. Ранер очень стойкий духом молодой мужчина. Ваше решение он принял совсем подобающим уважением, мой повелитель. Наш первенец смог бы стать великим монархом. Но трон должен принадлежать магу, самому сильному на архипелаге. «Я это понимаю, мой король». Женщина, и без того сидевшая на коленях, вовсе упала ниц в подобострастной позе, дабы Ланар не видел выражения ее темных прекрасных очей. И там не было любви, столь тщательно демонстрируемой его величеству. Там была ненависть и боль. «Поднимись, жена моя, сядь ко мне поближе». Мягко, ничего не подозревая об истинных чувствах супруги, Сказал его величество И похлопал по сиденью подле себя Дождавшись, когда Лала займет указанное место, продолжил Отревожит меня будущее Кто-то наверняка попытается разрушить то, что строилось веками моими предками И только такие преданные короне люди Бум! Бабах! Глухой рокот и треск прервали речь короля И тот ошеломленно смолк Но далекие раскаты продолжали звучать, а пол под ногами едва заметно, но вибрировал в такт. Покои Его Величества находились в самой дальней и лучше всех укрепленной башне. Защита тут была наивысшая. Это какой же чудовищной силы заклинания активировали? «Охрану ко мне!» — крикнул мужчина, вскакивая с места и вскидывая руки, призывая к себе силу. Синие водные плети потянулись из стоявших неподалеку больших кувшинов, наполненных водой. Не успел приказ сорваться с губ короля, как дверь с треском распахнулась, и внутрь ворвался Аших. «Брат мой!» — быстро заговорил непривычно бледный первый советник. «Уходим! Нападение на дворец!» «Где стража?» — окутавшись водными нитями, прогудел его величество. «Часть ожидает вас!» «А вот других! Их нет, мой король!» Запнулся ничего не понимающий Аших, впервые за долгую жизнь отводя взор. «Как нет?» — ничего не понял в конец растерявшийся Ланар. «Силы таяли. Еще немного, и мерзкие низшие черви смогут прогрызть путь через его защиту». Джерард в который раз за долгое время пребывания в кровавой клете обругал себя за излишнюю самоуверенность. На любую силу, даже самую беспощадную и, казалось бы, непобедимую, всегда найдется другая, опаснее и разрушительнее. Джер просчитался и теперь расплачивался за это самим своим существованием. Раньше его гордость не позволила бы ему обратиться за помощью к кому бы то ни было, особенно к женщине, но за долгое время пребывания в нигде он многое переосмыслил и все-таки пытался отправить сигнал Аруне. Но хитрые кровавые колдуны заблокировали все выходы в астрал и закупорили любые лазейки вобрать магию извне для подпитки сил самого бывшего короля орков. Артефакт связи во время сражения оказался по ту сторону защиты и стал для него бесполезен. И Джерард решил, ежели асейцы все же прорвутся сквозь его защиту, он уничтожит себя сам, да так, что и капли крови не останется. Вдовесок постарается забрать с собой как можно больше врагов. Купол, защищавший орка от асейских колдунов, вполне пропускал звуки, и Джерард, сквозь затуманенное от невероятного напряжения сознание, все же уловил, как что-то изменилось». Время замедлило свой бег, и мир погрузился в звенящую тишину, чтобы через один удар сердца разлететься осколками, как и дверь, обитая железом на сотни мелких частей. В разные стороны полетели острые щепки и элементы некогда цельных металлических полос. Послышались крики боли, когда в тела не успевших отреагировать на опасность магов крови впились разрозненные острые элементы. Из тьмы коридора внутрь шагнула босоногая девушка. Ее волосы разметались в разные стороны, а губы были решительно сжаты в тонкую упрямую линию. Аруна. Сердце на секунду сладко замерло. Она пришла за ним, чтобы снова его спасти. Оказавшись внутри, девушка еще шире раскинула руки, активируя заранее приготовленное заклинание. Пальцы умело сложились в нужную фигуру и очередное смертоносное заклинание полетело в сторону оторопевших врагов. Приспешники темной магии не знали, как быть. Продолжать давить на странного орка, чья аура была пропитана непонятной ворожбой, либо же защищаться от пришедшей по их душу незнакомки. «Лучше бы вам выбрать честную битву со мной». Словно прочитав их мысли, зло усмехнулась зеленоликая красавица и вскинула кисти чуть выше явно готовясь к еще одной атаке. Джерард смотрел на сражение Аруны и пяти магов крови, не имея возможности хоть как-то помочь своей спасительнице, поскольку трое продолжали держать его в ловушке. Ему оставалось лишь любоваться отточенными, уверенными движениями юной магини. Виртуозное владение рунным рядом в связке с ливыновскими символами «При поддержке магии земли и воздуха это смертоносная смесь, будоражащая и завораживающая одновременно». Равного по силе Аруни в этом помещении не было, и Джер подозревал, что таковые мало где найдутся. Когда маги крови пали, принцесса Орков, пронзительно взглянув в глаза Джерарду, облегченно выдохнула. «Я думала, не успею» и коснулась контура ловушки, разрывая удерживающее Джера заклинание. «Нужно бежать, брат!» кричал Аших спокойно идущему Ланару. «Я не вонючий, Роттер, чтобы без оглядки покидать дворец. Аших, это наш дом. Мы будем биться». «Лучше вовремя отступить, чтобы собрать нужные силы для уверенной победы», возразил ему первый советник и родной младший брат. Всегда осторожный, хитрый и умелый стратег, он предпочитал иные пути для достижения своих целей. Король же был более прямолинеен, и, прекрасно это понимая, все же часто прислушивался к мнению всегда осторожного Ашиха. Но не сегодня. Его величество вдруг решил заортачиться. «Здесь мои дети. Я не брошу их». Советник устало закатил глаза, нисколько не скрывая своего раздражения но в итоге сдался. «Хорошо, заберем принцев и после этого покинем территорию замка». Договорились. Через мгновение короткого раздумья согласился король. Они уже почти добрались до крыла, где жили отпрыски королевской крови, как из глубокой тени к ним шагнула высокая антрацитовая фигура, а рядом с ним, словно из воздуха, соткалась миниатюрная девушка. «Кто вы?» Вопрос сорвался с губ Ланара раньше, чем он узнал странного пленника, прибывшего на его территорию из далекой большой земли. «Вижу, догадался», — прогудел, прорычал Джерард и предвкушающе облизнулся. «Сразись со мной и умри», — воскликнул его величество Ланар, призывая свою силу. Аших также вскинул кисти, и на кончиках его пальцев заплясали огненные искры. «Ваше Высочество!» Вдруг заговорила хрупкая незнакомка. При этом она уверенно придержала за руку рвущегося в бой черного монстра. «Никаких сражений! Ни сейчас! Ни вообще когда-либо!» Практически неуловимое движение пальцев и вниз упал черный маленький шарик и покатился в их сторону. А буквально через секунду оба осейца почувствовали, как их члены сковала странная сила, Ни пошевелиться, ни что-либо сказать они более не могли. Я не приглашала вас в Сульёбган, но вы заявились, и намерения у вас были далеки от мирных. А чтобы мой народ продолжал спокойно спать, мне просто необходимо обезглавить вашу страну. У меня только такой вариант развития событий. Не успели последние слова сорваться с ее губ, как в сторону братьев полетел еще один небольшой шарик. Там не так страшно, как полагает большинство. Пусть Хеймдаль будет к вам благосклонен и примет ваши души в свои чертоги. Это последнее, что услышал Его Величество Ланар и его первый советник Аших, прежде чем мир взорвался мириадами разноцветных огней, а их тела поглотила жутчайшая боль из возможных. Что-то сделать, каким-то образом спастись от всепоглощающего пламени бездны, Никто из них так и не смог. «Я знаю, что ты там!» Как только стена огня опала, вновь раздался голос девушки-иноземки. «Выходи, если не хочешь разделить судьбу своего правителя». Ведомый любопытством и дичайшим страхом, молодой человек медленно, без резких движений, вышел из-за угла к спокойно стоящей странной парочке незнакомцев. «Кто ты?» Заинтересованно склонив голову к плечу, спросила Аруна, внимательно рассматривая чернявого юношу. «Я принц, мое имя Рагнер, и вы только что убили моего отца, короля всех осейцев.